Глава 50. -е. На этот раз Томас не испугался, по крайней мере, не так, как тогда, когда жуткая тварь, не слышно, поднялась по лестнице под самый купол, где он сидел с умирающим отцом Петром на руках, словно какая-то дьявольская пародия на образ оплакивания Христа. Тогда Найт испытал настоящий ужас, на что все и было рассчитано, именно страхом жил, питался упырь. Но Томас ж полчаса бродил по залам мертвых, хотя ему не хотелось быть выпотрошенным, как сату или подвешенным под потолок, как пожилой мансиор. Он уже больше не боялся зловещих театральных эффектов убийц. Это в каком-то смысле уже было маленькой победой. Если бы у него был по-прежнему пистолет Родарты, он бы встретился лицом к лицу с уродцем, пристрелил бы его в случае необходимости. Увы, Томас оказался безоружен. Выключив фонарик, он присел на корточки в темноте, думая, слушая, стараясь определить, откуда доносятся сопение вурдалака, животные звуки специально направленные на то, чтобы запугать жертву. В груди у Томаса вспыхнуло злость, смешанное с презрением. Он внезапно поймал себя на том, что ему больше не хочется прятаться. — Осторожно! — попятился к стене, стараясь двигаться как можно безшумнее выставил левую руку с растопыренными пальцами. Медленно, сместившись назад, Найт нащупал твердый край кости и отступил еще на один шаг, следя за тем, чтобы не сдвинуть черепа. Сопение и свист приближались. В конце прохода показался свет, дрожащий желтый огонек, отбрасывающий на стены причудливые тени. Томас сообразил, что упырь прихватил из церкви свечу, Эта мысль его обрадовала, придала твари какие-то человеческие качества. Монстр не любил темноту. Левой рукой Томас нащупал край стеклянного ящика, скользнув пальцами по поверхности, он нашел простую защелку, слепую, отодвинул ее, поднял крышку и обеими руками достал из ящика сияющий череп капитана. Присев на корточки, он положил его себе на колени. Затем взял стеклянный ящик, удерживая его на левой руке, словно официант под нос. Правая рука вернулась к черепу, взяла за него. Застыв среди разложенных останков, Томас стал ждать уродца с свечой, сохраняя странное спокойствие. Показалась бледная, лысая голова убийцы. Свеча была поднята высоко вверх. Ее дрожащее пламя больше озаряло самого уродца, чем то, что было вокруг него. Внезапно упырь крутанул головой, и Томас снова увидел сморщенное лицо, похожее на морду летучей мыши, заостренные обточенные зубы и кривой нож. Найт заметил лезвие его. Мышцы напряглись, как у спринтера, приподнявшегося на стартовых колодках. Убийца сделал еще три шага по широкому проходу. И Томас увидел в его крохотно глазко голодную злобу, и ему захотелось вскочить на ноги и бежать, куда глаза глядят, однако тлеющая упрямая ярость, полностью завладевшая им, подавила желание спасаться бегством. При огоньке свечи запавшие щеки паря оказались такими же глубокими, как у черепов вокруг. Сквозь бледную и забрызганную кровью кожу на обнаженной груди проступали ребра и ключицы. Он приближался. Пять ярдов. Три. Еще один шаг и упырь увидит Томаса, затаившегося в темноте в конце прохода. Тут лысый убийца застыл на месте, высоко подняв свечу, выставив нож. Он прислушался. Его лицо полностью изменилось расчетливая злоба спала, открывая человека, испытывающего настоящие смятения. При этой перемене упырь как-то сжался, стал меньше ростом, каким-то более человечным. Томас тоже услышал эти звуки. Все началось со скрипы, открывающейся двери, затем раздались приглушенные мужские голоса, Слов Томас разобрать не мог, однако их мелодичность была явно итальянской, и эти люди попали в пещеру через главную дверь. Черт побери! Кто может прийти сюда ночью, ведя себя как хозяин? Полицейский? Уже летело отца Пьетру, уже обнаружили? Если так, то спасение в том, чтобы бежать к ним, и неважно, что он под подозрением. Не раздумывая больше ни секунды, Найб вскочил на ноги. Одним шагом приблизился к упырю и левой рукой ткнул ему в лицо черепом капитана. От неожиданности, возможно, же от ужаса, монстр отскочил. И тут Томас, что есть силы, другой рукой обрушил ему на голову стеклянный ящик, разбивая его в дребезги. Зашипев, упырь согнулся пополам, роняя серп и зажимая руками глаза, спасая их от текущей по лицу крови. Томас ударил его ногой, и тварь рухнула на землю, стеная от боли. Лезвие отлетело в темноту. Найт включил фонарик, чтобы увидеть, куда оно упало. Во внезапно вспыхнувшем свете упырь перекатился назад, готовый обратиться в бегство. Томас помедлил, проклиная себя, но фактора внезапности уже не действовал, и теперь преследование могло кончиться его гибелью. Времени творить, какое угодно правосудие, не было, да и не собирался этим заниматься. Сейчас главным для него было выбраться отсюда живым и невредимым. Томас быстро направился к входу, туда, откуда пришли полицейские, хотя теперь те молчали. Он завернул за угол, едва не ослеп от света их фонарей и сразу же понял, что это не полицейский. Даже совсем наоборот, если быть точным. Одежда, жесты — все было другим. Один из них держал пистолет. Томас понял, что наткнулся на местных мафиози, которые, как предостерегал его отец Джованни, время от времени устраивали встречи в Фонтанелле.